Глава 61. Эрнест. Работа была утомительной и тяжёлой. В течение трёх недель он трудился в пекарне вместе со своими работниками. Они месели тесто, когда было включено электричество, пекли, когда электричество отключали, и спали, когда могли. Никто не жаловался. Когда печь растапливалась, жара становилась невыносимой, и он выходил за дверь подышать свежим воздухом. Ранний летний дождь приносил огромное облегчение по сравнению с палящим зноем пекарни. Как только хлеб был испечён, Эрнест упаковывал буханки в корзины, привязанные сзади к велосипедам, накрывал их промасленными газетами, чтобы защитить от дождя, и просил Зигмунд Даймириам доставить их в общежитие. Как и предсказывал мистер Биткер, хлеб выдавался по норме, и было много жалоб от недовольных людей. В конечном итоге некоторые беженцы, жившие в общежитии, начали сами приходить в пекарню за хлебом. Но вскоре буханки стали таинственным образом исчезать с кухни, и цель в 2400 буханок в день стала недостижимой. У него почти не было времени видеться с Айе. Когда ему удавалось встретиться, ему хотелось лишь спать. Вспоминая, как он пренебрегал Мириам, Эрне сделал все возможное, чтобы выслушать Айе, но это было нелегко. Его постоянно терзало беспокойство о том, чтобы пекарня работала, чтобы беженцы были накормлены. У него заканчивались мука, дрожжи, сахар, соль и даже уголь. Мистер Биткер, который должен был закупить пшеницу и муку за счёт кредита, не заплатил ему. Поэтому Эрнест использовал свои собственные сбережения, чтобы выплачивать сверхурочную заработную плату своим сотрудникам. Они стояли возле пекарни, привязывая корзины к велосипедам, когда Эрнест заметил, как на другой стороне улицы двое японцев в форме с винтовками в руках переходили от дома к дому в поисках иностранцев и требовали показать паспорта. Он напрягся. Недавно он слышал, что японцы наткнулись на немецких евреев с паспортами со штампом Е, и они не арестовали их. Вполне вероятно, что японцы не станут отдавать их под суд, поскольку они не имели гражданства, но если Мириам и его людей поймали бы без паспортов, Велика вероятность, что их все еще могли принять за граждан враждебных государств. «Веди себя непринужденно, не смотри в глаза», предупредил он Мириам, которая была готова отвезти хлеб на велосипеде в общежитие. Это утро было спокойным. Он переночевал в пекарне из соображения удобства и планировал навестить Айе в полдень. Он не видел ее уже три дня. «Что произойдет, если я посмотрю им в глаза?» Мириам стала его надежной курьершей. Она расцвела в пекарне, она любила помогать, болтала с работниками, пела и танцевала с Голдой, когда они топали по полу и размахивали скалками, улыбалась и шутила с Зигмундом. Зигмунд, у которого была привычка отпускать неприличные шутки, любил дурачиться и помог Мириам расслабиться. Эти двое стали хорошими друзьями, к счастью, не настолько близкими, чтобы ему стоило беспокоиться. Тогда они узнают, что мы не китайцы». Эрнест взял две буханки хлеба, положил их в корзину и накрыл промасленной бумагой. Снова шёл дождь, это был типичный летний день для Шанхая. «Не думаю, что они отправят нас в лагерь». Она забралась на велосипед и махнула Зигмунду, который как раз закончил привязывать корзину с хлебом к своему велосипеду. На другой стороне улицы двое солдат запрыгнули в джип и уехали. Эрнест почувствовал облегчение. «Ты этого не знаешь. Просто не разговаривай с ними. Запомнила?» Кто-то из пекарни позвал его, и Эрнест поспешил внутрь. Он был уже у двери, когда услышал, как Мириам что-то прошептала Зигмунду. «Твой брат – благородный человек», – ответил Зигмунд. Мириам подняла подножку. «А я присматриваю за ним». Это были самые нежные слова, которые Эрнест когда-либо слышал от Мириам. Его сердце переполняло благодарность. Он пожертвовал свою пекарню беженцам, а пекарня вернула ему его сестру. Мистер Биткер прислал ему 100 мешков муки и заплатил 200 долларов за месячный объем выпекаемого хлеба, что составляло малую долю от обычной цены. Но Эрнест приободрился. С этой мукой он мог продолжать выпекать хлеб в максимально возможных количествах, а перечисленные средства обеспечивали возможность выплачивать сверхурочные, которые он задолжал своим работникам. Но ему пришлось прятать муку, так как японцы, столкнувшись с нехваткой продовольствия, начали конфисковывать муку и рис. Тайный Эрнест покупал рис, уголь, алкоголь, керосин, масло и соевое молоко у поставщиков, с которыми его свела миссис Кайзер, и учился вести бизнес, вести переговоры. Будучи рассудительным и вежливым, он установил прочные отношения с несколькими китайскими складами, имеющими отношение к чёрному рынку. К середине июня всесостоятельные иностранцы покинули Шанхай, а те, у кого не было на это средств, попали в тюрьму или прятались. По улицам бродили японцы, немцы, международные преступники, шпионы и гангстеры. На всякий случай Эрнест велел Мирям и своим работникам надевать туники, которые носили многие китайцы, и предупредил их, чтобы они не натыкались на солдат. И вот однажды Эрнест проходил мимо отеля Сасуна и увидел в переулке тощего китайца, служившего там коридорным, который стоял рядом с фортепиано. «Все выносят вещи из отеля», — сказал он, оправдываясь. «Хотите его купить или нет?» Это был тот же самый инструмент, на котором он играл в джаз-баре. Айе бы это понравилось. Возможно, инструмент стал знаком того, что ему следует начать думать об их будущем, поскольку она упомянула о детях. Он с радостью думал о создании семьи, но в то же время боялся становиться отцом в такое опасное время. Но ему был 21 год, и он не хотел подводить её. «Сколько ты хочешь за него?»